20 июля 1867 года. С момента последней записи в дневнике прошло более трех месяцев. Сегодня мы миновали тропик Козерога. Мы уже побывали на местах последних подвигов животного. Три месяца. А каждый день этих трех месяцев казался нам целым столетием. Авраам Линкольн скитался по Тихому океану. И ничего. Ничего, кроме беспредельных пустынных вод. Уныние овладело умами и открыло доступ к неверию. Матросы испытывали новые ощущения, состоящие из трех десятых стыда и семи десятых бешенства. Не помогло и объявление о том, что первый заметивший чудовище получит две тысячи долларов премии. Мрачное настроение распространялось и, наконец, дошло до офицерской площадки. Капитану Фарагуду сделали заявление, и он, как некогда Колумб, попросил три дня. Если в течение этих трех дней чудовище не появится, то рулевой повернет колесо штурвала и... Был вечер 4 ноября, завтра в полдень истекал назначенный срок. Сколько? Восемь. Я стоял на носу. Возле меня знаменитый киталов Нетленд, с другой стороны мой верный консель, всегда спокойный и невозмутимый. Вот, консель, нам последний раз представляется случай положить в карман 2000 долларов премии за обнаружение чудовища. С позволения вашей милости, я никогда не рассчитывал на эту премию. Правда, консель, дело вышло глупое, и мы слишком легкомысленно впутались в него. А теперь над нами, вероятно, будут еще смеяться. М да. И не знаю, говорить ли Говори все, конце. Я думаю, что ваша милость Это заслужить Когда имеешь честь Быть таким знаменитым Ученым Не стоит Капитан Капитан Смотрите, чудовище под ветром Против нас Эй, в машинам! Стоп, Эй, стоп! Почти весь экипаж бросился к гарпунеру Нетленду. Капитан отдал приказ остановиться, и фрегат шел теперь по инерции. Нетленд не ошибся. На расстоянии двух кабельтовых от кормы Авраама Линкольна море казалось освещенным снизу. Чудовище лежало под водой и распространяло то весьма яркое необъяснимое сияние, о котором многие капитаны упоминали в своих отчетах. Смирно. Стоять по местам. Левый руля. Есть левый руля. В машинном. Задний ход. Есть задний ход. Прямо руль. Есть прямо руль. Малый вперед. Есть малый вперед. Винс заработал, и Авраам Линкольн устремился прямо на животное. Животное начало тихонько отодвигаться. Преследование продолжалось около часа. Я не верил своим глазам. Фрегат не выиграл ни одного метра. Капитан Фарагут в бешенстве свою породку, Мистер Лэнд. Да, капитан. Ну, мистер Лайнд, если это кит, так не пора ли спустить шлюпки? Нет, капитан, к нему не подойти, если оно не захочет. Подбавьте пары, если можно. Капитан, я же, с вашего позволения, помещусь на штаги И если мы приблизимся на длину остроги, то я пущу ее... К его. черту, к черту острогу. Э, хорошо, отступайте. Канониры, к орудиям. Механик, усильте давление. Вин делал 43 оборота в минуту, бросили лак. Оказалось, что фрегат делает 18,5 миль в час, но проклятое животное шло тоже по 18,5 миль. Капитан Фарагут уже не теребил свою пород. он кусал ее. Механик, каково давление? 6,5 атмосфер, сэр. Доведите до 10. Есть, сэр. Знаешь, консель, а ведь мы, вероятно, взлетим на воздух. Как будет угодно, вашей милости. Тогда мы будем изучать птицу в воздушной стихии. Механик! Как дела? 19 30 десяток. Увеличьте давление еще. И... минуту, когда канадец готовился метнуть острогу, животное исчезло с быстротой по крайней мере 30 миль в час. По приказанию капитана зарядили пушку на баке. Старый канонир долго целился. Раздался выстрел, ядро достигло своей цели. Оно ударило в животное, но не прямо а скользнув по его выпуклой поверхности, скрылось в море. М -м -м, проклятие. Похоже, что этот негодяй окован шестидюймовым железом. Нет, я буду преследовать, пока фрегат не взлетит на воздух. Конечно, так и следует. В эту минуту мне показалось, что наша экспедиция окончена, что мы никогда больше не увидим загадочного животного. Мрак тропической ночи спустился, нарвал, исчез. Но в 10 часов 50 минут электрический свет появился снова. Нарвал был неподвижен. Фрегат приближался осторожно. стоп-машина. Есть стоп-машина. Машину остановили на расстоянии 400 метров от животного. На борту боялись перевести дыхание. Зарядить орудие. Абордажная команда на правый борт. Есть, yes, Приготовиться к высадке. Есть, yes, сэр. Склонившись над перилами бака, я увидел под собой Нед Лэнда, потрясавшего своей строгой и готового поразить чудовище. Вдруг рука Неда быстро разогнулась, и, и острога полетела. Остался металлический звук, как будто острога ударилась о твердое тело. Электрический свет внезапно погас. По огромных столба воды обрушились на палубу бригада, опрокидывая людей, ломая мачты. Весь корабль встряхнула со страшной силой. Волна прокинула меня, и я, не успев удержаться,